22. Двоих Берд снял чисто. А вот третий дернул головой в неудачный момент, так что стальной шарик, нацеленный ему в затылок, снес только мочку. К тому времени Роланд уже достал револьвер и послал пулю в висок мужчины. То есть они уложили десятерых, четверть отряда Джонаса, до того, как кто-либо почувствовал опасность. Роланд понятия не имел, достаточно ли это для окончательной победы, но знал, что первый этап они завершили успешно. Теперь они не могли прятаться, им оставалось только одно — убивать. «Хайл! Хайл!» — во всю мощь он. «Ко мне, стрелки! Ко мне! Втопчите их в землю! Пленных не брать!» Они набросились на отряд Джонаса в первом своём бою, словно волки на стадо овец, осыпав их пулями, прежде чем ехавшие бедолаги сообразили, что творится у них за спиной. Троих юношей с детских лет готовили в стрелки, и недостаток опыта они компенсировали острым взглядом и быстротой реакции, свойственными молодости. Под их револьверами участок пустыни к востоку от скалы Висельников превратился в Поляну Смерти. С громкими криками они взрезали застигнутый врасплох отряд, словно трёхлезвийный нож. Не каждый выстрел убивал, но и ни один не пропадал зря. Мужчины вылетали из седел, цепляясь сапогами за стремена, и лошади тащили их за собой. Других мужчин, и убитых, и раненых, топтали копыта мечущихся в панике коней. Роланд скакал, стреляя из двух револьверов сразу, зажав поводья в зубах, чтобы они не упали вниз и не запутали ноги быстрого. Под его выстрелами двое мужчин повалились на землю слева от него, еще двое справа. Брайан Хуки, оказавшийся перед ним, обернулся. Его бородатое лицо вытянулось от изумления. На его груди болтался, позвякивая амулет-колокольчик. Он выхватил из чехла ружьё и уже приставил приклад к плечу, когда пуля Роланда разнесла и колокольчик и находившееся за ним сердце. Хуки вышибло из седла, на землю упал уже труп. Катберт поравнялся с Роландом по его правую руку. Его выстрелы оборвали жизнь двоим ковбоям. Он яростно улыбнулся, посмотрев на Роланда. «Эл прав!» — крикнул он. «Револьверы действительно большого калибра!» Пальцы Роланда знали свое дело. Быстро летел галопом, а они с невероятной скоростью перезаряжали револьверы, вставляя патроны в пустые гнезда. И вновь загремели выстрелы. Они разметали весь отряд, убивая тех, кто оказывался впереди, справа, слева. Ален пристроился сзади, прикрывая Роланда и Катберта со спины. Роланд уже видел Джонаса, Дипа и Пейлэнджа, разворачивающих лошадей, чтобы встретить атакующих лицом к лицу. Ленджел пытался ухватить ручной пулемет, но лямка зацепилась за широкий воротник его бушлата, и всякий раз, когда он протягивал руку, приклад оказывался вне пределов досягаемости. Рот Лэнджела под густыми, обильно тронутыми сединой усами перекосило от ярости. Теперь от этой троицы Роланда и Катперта отделял только один человек, Хэш Ренфрю, с громадным пятизарядным револьвером. «Да проклянут вас боги!» — крикнул Ренфрю. «Ах вы поганые членососы!» Он бросил поводья, для устойчивости положил ствол револьвера на сгиб локтя. Ветер, завывая, окатил его песком. Роланд даже не подумал о том, чтобы притормозить, метнуться в одну или другую сторону. В голове у него вообще не было никаких мыслей. Там неистово пылал огонь битвы. Срвущимся, сквозь зажатые в зубах поводья криком, Роланд мчался на Хэша Ренфрю и трех мужчин за его спиной.